Глава 31. Глава разведки клана Кригер уже который месяц плохо спал. А все из-за того, кого они совершенно не учитывали раньше, пока им не заинтересовался Алистер Кригер. Глава их клана почему-то посчитал, что сын изгнанницы достойно внимания, и с тех пор у мужчины наступила какая-то черная полоса в жизни. Адриан Мацари оказался учеником мастеров из последнего приюта, что уже само по себе походило на какую-то глупую шутку. Они же его не раз проверяли и нанимали экспертов, чтобы убедиться, что сын изгнанницы не пробудил своей крови вообще – У него нет шансов, чтобы стать вровень с другими членами клана своего поколения. В этом надо было убедиться, даже несмотря на то, что его мать была изгнанной из клана. Это происходило довольно редко, так как до этого старались не доводить. Но тогда ситуация сложилась таким образом, что Раэль пришлось пожертвовать, чтобы сохранить лицо. Но это дело минувших лет. Другое дело, что ее дети могут воспользоваться правом, закрепленным еще основателем клана, и войти в его состав в качестве полноценных членов, а если еще учитывать детьми, кого они являлись, то это бы автоматически ввело их в игру за наследство. Все это не устраивало других членов клана, которые видели себя на месте Алистера Кригера. Старик, в свою очередь, не торопился объявлять наследником никого из своих многочисленных детей и внуков, и это заставляло их вести внутреннюю борьбу друг с другом, чтобы подле главы клана остались самые достойные. Правда, «достойный» — понятие довольно условное, но об этом главе разведки лучше вообще не думать, если он хочет и дальше занимать свое место. Мужчина вновь посмотрел на последние отчеты по наблюдению за Адрианом и тяжело вздохнул. Из-за того, что мастера последнего приюта вдруг решили взять паренька в ученики, и он каким-то образом продержался там больше года и не умер, как все думали, и были все проблемы. Если он не умер там, где не выдерживали тренировок более достойные бойцы, значит за ним что-то все же есть. Что-то, что умудрились пропустить в клане, а значит, пропустили его люди, и это его вина. Все усложнялось еще тем, что не стал сразу наблюдать за Адрианом Мацари, мужчина не смог внедрить наблюдателей в школу, где он обучался. Да и обычное наружное наблюдение было затруднено тем, что им активно мешали мастера последнего приюта. Правда, и пожаловаться на них мужчина не мог. Вот что делать с такими монстрами, которые чисто случайно оказываются там, где находятся его люди, затем с ними происходят несчастные случаи, и они оказываются в больнице. После нескольких таких случаев число наблюдателей пришлось сократить и приказать им следить за целью с максимального расстояния. Только после подобного череда несчастных случаев прекратилась, несложно понять намеки, которые делали наставники Адриана. От всего этого только больше болела голова, и глава разведки клана Кригер просто не понимал, почему этим пареньком все так заинтересовались. Да и нельзя было исключать, что глава клана специально обратил внимание на своего внука, чтобы заставить остальных наследников начать действовать более активно. Уже давненько среди них не было активной борьбы, и можно сказать, что последние несколько лет все конфликты урегулировались в рамках разговоров, дипломатии и шантажа. Без последнего тут никуда, и, видимо, именно то, что члены клана Кригер не отстаивают свое положение в борьбе, не нравилось Алистеру. В любом случае, действия главы клана привели к тому, что все активные участники борьбы за наследство вновь пришли в движение и стали стремительно развиваться и восстанавливать свою форму, чтобы доказать главе, что они сильны не только в словесных баталиях. И будто этого мало, но с главы разведки не снимали других обязанностей, и он считал, что они куда важнее, чем наблюдение за Адрианом Мацари, Он пусть и показывал хороший уровень подготовки, но ничего особенного, и пока что уровень клановых бойцов был выше, причем намного, поэтому и следили за парнем не так активно, как должны были. Пока что глава разведки, несмотря на все слова Алистера Кригера, не видел в Адриане ничего особенного и не считал, что на него требуется тратить много ресурсов. Возможно, он и ошибается, но перед ним стояло слишком много более важных задач, чтобы еще и выделять больше ресурсов на подобное, да и наблюдатели говорили, что ничего особенного не происходит. Единственное, чего не знал глава разведки, так того, что его людям попросту не давали увидеть ничего интересного для клана. То, что они наблюдали, было лишь повседневной жизнью обычного школьника их империи – которых великое множество учится на ее просторах. Да, картина такая обыкновенная, что они перестали проявлять рвение и воспринимали свою задачу как небольшой отдых перед более важными миссиями. И именно поэтому никто не мог сообщить главе разведки клана, насколько значителен прогресс ученика последнего приюта, а потом станет слишком. Композно. «Медленнее, Адриан!» В который раз за время выполнения комплекса движений повторял мне мастер Райлин, который меня уже начал медленно, но уверенно раздражать. «Ты слишком высоко поднимаешь правую руку во время перехода из низкой стойки!» «Понял, мастер!» – коротко ответил я, стараясь не сбить дыхание. Казалось бы, как можно сбить дыхание при медленном переходе из одной позиции в другую, но вот только когда это делаешь настолько медленно, то размеренное дыхание играет очень большую роль, и я вовсе не хотел из-за немного более глубокого вздоха начинать все сначала». Как мне вообще порой казалось, мастер Райлин просто случайно придумал подобные тренировки и, увидев, как я в первый раз с ними справляюсь, решил их использовать и дальше. Единственным разнообразием работы в этом сложном костюме, остро реагирующем на мои движения, было то, что время от времени менялись его настройки, да надо было повторять разные комплексы движений. Более чем уверен, если бы я все так же повторял первый комплекс движений, показанных в самом начале, то я бы точно не смог сделать все правильно. Тут порой из-за напряжения так начинает трястись тело, что если я еще и буду раздражен, то у меня ничего толкового вообще не выйдет. Но все же стоит признать: пусть я и не любил этот тип тренировок, пусть очень не хотел, чтобы мы к нему возвращались, Но все это позволяло очень хорошо прочувствовать свое тело. Я учился прислушиваться к мельчайшим ощущениям внутри организма и понимал, как мне следует поступить, чтобы снизить нагрузку на ту или иную связку или мышцу. Если же вовремя не среагировать, то неизбежно ошибешься, и придется в который раз начать все сначала, а это то еще испытание пока что у меня ни одного раза не получилось сделать так чтобы выполнить комплекс от и до с первой попытки, но я стремился к этому стремился но при этом пока проигрывал а значит мне есть куда еще расти и куда двигаться не забывая о дыхании продолжил наставлять меня мастер райлен У тебя уже получается значительно лучше, чем раньше. Я даже подумываю увеличить нагрузки, чтобы тебе не было слишком легко. Легко? Мои наставники, конечно, специфичные люди, но назвать то, что я сейчас делаю чем-то легким, я бы не стал. Очень сомневаюсь, что кто-то из моих одноклассников, даже из клановых ребят, смог бы повторить подобное. «Как у тебя продвигается выполнение задачи от Беккера?» поинтересовался наставник, выдержав небольшую паузу. «Я объединился с одним из офицеров довольно странной группировки», честно ответил я, прерываясь только на смену положения тела в пространстве. «Она хочет избавиться от первопричины волнений в их районе, и наши пути в этом плане совпадают». «Нашел, значит, союзников» задумчиво проговорил мастер Райвин, «Очень сомневаюсь, что он не в курсе моих действий, но раз хочет и дальше играть в несознанку, то, возможно, таким способом тоже чего-то добивается. В любом случае, это тоже может стать уроком для меня». «Это правильное решение. Когда есть задача, с которой ты не можешь справиться, следует подходить к ней с другой стороны». «То, что ты нашел союзников, одно из таких решений, что может как облегчить, так и усложнить твою задачу». «Усложнить?» – переспросил я, не понимая, к чему клонит мужчина. «Да, усложнить», – подтвердил он. «Союзники могут прикрыть тебя, помочь оттянуть на себя часть внимания, но если это действительно твои союзники, то ты в том числе будешь заботиться об их благополучии». «Если твой союзник попадет в засаду, ты будешь вынужден вмешаться в происходящее, даже если сам теряешь шанс решить собственную проблему. Запомни, Адриан, что все договоренности накладывают на тебя определенного рода обязательства», строго произнес мастер Райлин, внимательно следя за тем, как я повторяю комплекс движений. «Да, союзники могут оказаться ненадежными», В целом, вообще ситуации из-за них может ухудшиться, но если уж ты взял на себя такие обязательства, то с твоей стороны должно быть приложено максимум усилий, чтобы те, кто тебе доверился, не пострадали. Цель можно достигать разными способами, но никогда не стоит жертвовать своими людьми. А если ситуация повернется таким образом, что... «Надеюсь, тебе никогда не придется этого узнать», — помрачнев перебил меня мастер Райлен. «Я очень надеюсь, что тебе не доведется проходить через гибель твоих союзников и товарищей, тех, кто стояли рядом с тобой и прикрывали твою спину, и в то же время это не значит, что стоит оставаться одиночкой и решать все самостоятельно» улыбнулся он, отбросив предыдущую холодность в голосе. «Один боец, конечно, может быть сильнее многих, но когда вы вместе, то представляете собой более разрушительную силу. Но это все ладно. Помимо союзников, что ты мог бы сделать?» «Разбить задачу на подзадачи?» ответил я первое, что пришло на ум. «Верно», согласился с моим ответом наставник. «Если на пути возникает какая-то сложность, то почти наверняка можно найти пути, чтобы разрешить ее не одним махом, а разбить на более мелкие и простые цели, которые можно достичь, чтобы упростить себе жизнь». «Так охотники гонят добычу, постепенно ослабляя ее удачными попаданиями, но не спешат нападать, пока она не выдохнется», привел аналогию мастер Райлин. «Понимаю, что пример не самый хороший, но в целом верный. Если есть возможность ослабить противника и увеличить свои шансы на победу, то лучше сделать это. Благородное поведение – это, конечно, хорошо», – хмыкнул он, «но не во всех ситуациях это уместно. Да и не факт, что если ты будешь действовать по чести, то и твой противник поступит так же, как показывает практика». Если стоит вопрос о выживании, человек редко когда начинает держаться за честь и благородство, и особенно, если у этого человека и так было особое отношение к этим понятиям. Поэтому всегда в первую очередь думай головой, а уж мы твое тело подготовим, чтобы ты мог использовать его как инструмент к достижению поставленных целей». Разум для бойца не менее важен, чем его физические возможности». «Я понял, мастер», – медленно выдохнув, произнес я. «Рассмотрим тогда теоретические ситуации, которые могут с тобой происходить», – предложил мужчина. «И ты мне расскажешь, как бы в них поступал. Посмотрим, сможешь ли ты на основании вотных данных дать наиболее оптимальное решение». «Хорошо, мастер», – согласился я. «А куда, собственно, мне было деваться, если занятие еще продолжается? Да и мне предстоит еще семь раз повторить этот комплекс, благо тринадцать попыток уже было сделано, и я чувствовал себя на каждом повторе все уверенней».